Глава седьмая. Проснувшись, сладко перевернулась на спину и с наслаждением вздохнула, подумав, что за долгое время я впервые выспалась. Посильнее зажмурилась и улыбнулась, чувствуя невероятный подъем сил. Удивительно, но сегодня меня, как обычно, почему-то не разбудил Чустофус. Странно. При этой мысли Невольно подскочила, прекрасно зная, что раз тишина, значит, от крылатого диверсанта жди подвоха. — Ну, наконец-то! — послышался откуда-то ворчливый голос. — У тебя совесть есть! — Где ты? — сонно прищурилась, оглядев комнату в поисках фамильяра. — За дверью! — раздался грохот и опять стихло. — А что ты там делаешь? — изумлённо уточнила я. — Пытаюсь войти. — Так входи! — пожала плечами и рухнула на подушки. Лиза, ты что издеваешься? Да если бы я мог войти! Сев на кровать, стряхнула головой, не понимая, что происходит. — Чуча, ты где? — Ты оглохла! — послышался рык. Подскочив, распахнула дверь. Всколокоченный, помятый фамильяр сидел на пороге и злым взглядом сверлил меня. — Ну и что ты стоишь? Проходи. — Без твоего разрешения мне войти нельзя. — В смысле? — Лиза! — крылатик махнул лапкой. — Просто скажи, что разрешаешь войти. — Разрешаю. Автоматически произнесла я. Чустафус тут же вспорхнул и уселся на спинке кровати. Проследив за ним сонным взглядом, уточнила. — Ты мне ничего объяснить не хочешь? — А ты кормить меня сегодня будешь? — Буду, Чуча. Фамильяр вскинул голову и выпалил. — Магия рода меня больше не пускает в твою комнату. — Почему? — изумленно хлопнула ресницами. — Потому что на тебе теперь обручальное кольцо князя Деливи. И в княжеские покои я могу войти только по разрешению. Мало ли, помешаю, — мышь ехидно хмыкнул, — процессу продолжения рода. — Чего? — удивленно протянула в ответ. — Ничего, — буркнул из вредности мышь. В голове возникли странные мысли. С подозрением посмотрев на кольцо, что плотно сидело на моем пальце, попыталась его стащить. Но украшение никак не хотело сниматься. Это что? невольно вскрикнула я. Родовая магия, вздохнул мышь. Она взяла тебя под свою защиту. Ты не смог войти? «Лиза, ты оглохла или лишилась разума?» «Сколько можно задавать одни и те же вопросы?» — выпалил нервный фамильяр. «А что у тебя с прической?» — уточнила я. «В спальню твою попасть пытался!» — раздалось в ответ. «Но не смог». Невольно представив силу кольца, передернула плечами и в панике промолвила. ужас! «Сними с меня эту гадость!» «Сама ты гадость!» — послышалась в ответ. «Тебе оказали великую честь!» «Знаешь что?» — поставила ладони на пояс. На языке окрутилось много едких слов, но вот подходящих, чтобы выразить мое возмущение, почему-то не находилось. «Знаю!» — уверенно заявил Чустафус. «Ты кормить меня собираешься? Я ведь так из голоду помру!» «Да уж!» — скептически усмехнулась. «Да!» — передразнил меня мышь. «Не кормишь маленького фамильяра, живодерка!» «Так!» — разозлилась я. «Еще раз так скажешь, вылетишь отсюда!» «Живодерка!» — мстительно повторил крылатик, И в то же мгновение неизвестная сила вышвырнула его в коридор. Наглый фамильяр ринулся обратно, но на пороге наткнулся на невидимую стену. «Лиза — Лиза! — простонал он. «Ого — Ого! — промолвила я. — Вот это да! — Впусти меня! — послышался жалостливый голос. — Входи! разрешила я, но наглеть больше не смей. Мышь молча сел на спинку кровати и терпеливо терпел мои водные процедуры и одевание. Когда я заплела косу, он не выдержал. Завтракать будем? Да, кивнула я. Тогда идем же скорее. Фамильяр взмахнул крыльями и замер, добавив: пожалуйста. Ого, — невольно подумала, — вот это сила, что даже чувствуфус вспомнил хорошие манеры, замечательная вещица. Пусть, пока князь не очнется, побудет со мной, пригодится. Мы спустились вниз, и я снова встала у плиты. Конечно, правитель Фарамир обещал помощниц, но, как говорят, обещанного ждут три года. Мышь тщательно следил за приготовлением яичницы, не сводя взгляда со сковороды. «Там вроде остались тарталетки», — вспомнила я, нарезая вяленое мясо. «Ключевое слово — вроде», — послышалось в ответ. «Ты все сожрал? Ты бы еще дольше спала!» «Знаешь что?» — хмуро посмотрела на мышь. «Знаю!» Тут же на попятную пошел он. «Хорошо», — кивнула я, быстро накрывая на стол. Но едва мы уселись, раздался знакомый звук. «Кто-то пришел», — встрепенулся фамильяр. Подумав о помощницах, подскочила и помчалась к двери. Но распахнув ее, невольно выдохнула. «Вы?» Князь Альберт Марье, одетый сегодня в костюм яркого фиолетового цвета, делающим его похожим на крупную, круглую сливу, чуть склонил голову и широко улыбнулся. «Доброе утро, княжна! Здравствуйте!» Мужчина скользнул по мне взглядом, откровенно разглядывая, и даже не старался этого скрыть. Сегодня я почему-то выбрала очень скромное платье, глухо закрытое, темное, и сейчас понимала, что это весьма кстати. Можно было только догадываться, какая бы реакция оказалась у аристократа на мои обтягивающие бриджи. «Добрый день!» — внезапно рявкнул Чустафус, шлепнувшись мне на плечо. «Давненько не виделись». Князь испуганно вздрогнул и неосознанно отступил. Было понятно, что мужчина опасается фамильяра, от которого не знаешь, чего ожидать. «Я решил по-соседски нанести вам визит вежливости», — вкратчиво пояснил Альберт, а потом, схватив мою руку, бесцеремонно обслюнявил. «Вчера прием закончился так быстро». Мы даже не успели толком познакомиться. Держать незваного гостя на пороге было весьма невежливо, и мне пришлось пригласить князя в дом. Может, вы войдете? Милая Елизавета, предлагаю перейти на «ты». Думаю, что как соседи мы будем часто видеться. Улыбнувшись в ответ, неопределенно кивнула и предложила. «Может, чаю?» «С удовольствием. Сейчас принесу». «Елизавета, вы ведете домашнее хозяйство самостоятельно?» Князь пристально посмотрел на меня. «А где прислуга?» К сожалению, так сложились обстоятельства, что пока мне приходится приглядывать за замком. «Это в корне неправильно». Альберт расстегнул пуговицы на сюртуке и, важно, опустился в кресло. — Такая красивая женщина! Должна думать о приемах, платьях, прическе. Почему князь Вальдемар не позаботился о своей невесте? — Правитель Фарамир обещал сегодня прислать нам помощников. Внезапно заявил фамильяр, который до этого момента подозрительно молчал и не вмешивался в нашу беседу. — Хм, — хмыкнул князь и нахмурился. — Значит, вас под свое покровительство взял правитель, а я хотел предложить свою помощь? Повисло неловкое молчание, и чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, мягко сказала. «Спасибо за беспокойство. Сейчас принесу чаю», — и поспешила удалиться в сторону кухни. Как только мы оказались подальше от князя, Чустафус недовольно фыркнул. «Помощь он предложить хотел, ни стыда, ни совести. И явился, не запылился». «Да может, человек действительно помочь хотел?» — вздохнула я, доставая чашки. Как же! Мышь фыркнул и заметался по столу. Глаз он на тебя положил, козел блудливый. Так бы и треснул этого наглеца. Не выдумывай, — отмахнулась я, хотя мне и самой показалось, что сосед что-то задумал и заявился не просто так. Но ничего, Фальдемар скоро вернется к нам, и я ему все расскажу, будь уверена. Такого внимания к своей невесте он не потерпит. Чуча, прекрати, качнула головой. Успокойся. Взяв тарелку с бутербродами, переставила ее на поднос. Мышь, метавшийся туда-сюда, остановился и завопил. Ты что? Этого наглеца собралась кормить моим завтраком? Ну надо же чем-то угостить гостя. «Это мое!» — Чуствуфус улегся на тарелку, накрыв ее крыльями. «Не отдам!» «Прекрати!» — осторожно спихнула его на стол. «Тут на всех хватит. И вообще, веди себя доброжелательно, ведь, по сути, сейчас ты хозяин дома». «Если бы!» — мышь сложил лапки на груди. «Была бы моя воля!» — Я этого так называемого соседа немедленно выставил за дверь и никогда больше не пускал. — Да чего тебе сделал, князь? — Достаточно, что сейчас он будет пожирать мои бутерброды. — Так, — строго посмотрела на Чустафуса, — идем к нашему гостю и постарайся быть любезным. Мышь недовольно затрепыхал крыльями, но все-таки последовал за мной. Поставив поднос на столик, улыбнулась Альберту. «Приятного аппетита!» Мужчина окинул меня пристальным взглядом и как бы, между прочим, поинтересовался. «А где князь Вальдемар?» «Во дворце правителя», — не моргнув, солгала я. «Но вот-вот должен вернуться». «Странно», — мужчина задумчиво разглядывал меня, — «почему Верховный приехал вчера один?» «Он хотел лично познакомиться с невестой, своего самого талантливого мага», — ехидно сообщил фамильяр. Князь пристально посмотрел на него, а потом резко хлопнул в ладоши, и мышь застыл. «Так-то лучше», — промолвил мужчина а то лезет, куда его не просят. — Что вы с ним сделали? — испуганно схватила мышь на руки. Чувствуфус сейчас напоминал игрушку. — Стазис, — пояснил Альберт. — Особая магия. Это безопасно и даст нам возможность поговорить спокойно. — Немедленно верни мышь! — потребовала я, невольно вскочив на ноги. — Как ты посмел? — а в гневе ты еще прекраснее. Послушай, я же вижу, что ты врешь. С Вальдемаром что-то случилось, иначе бы правитель Фарамир не приехал. Ты, намерянка, и без сильного покровителя не выживешь, а я могу дать тебе многое, если ты согласишься скрасить мою грусть. От подобного предложения я обомлела. Незваный и наглый гость Не замечая моей реакции, продолжал заливаться соловьем, рассказывая о перспективах, которые передо мной могут открыться. Князя не смущало ни наличие жениха, ни покровительство правителя. Милая Елизавета, я покажу тебе мир. Перед тобой откроются многие важные двери. Ты станешь частью нашего общества. «Приобретешь полезные знакомства, будешь одной из нас. Поверь, не обижу». Князь говорил с улыбкой, и по довольному виду можно было понять, что мужчина не сомневается в положительном ответе, ведь, по его мнению, он сделал довольно щедрое предложение, от которого нельзя отказаться. Безумно захотелось огреть этого самовлюбленного дворянина чем-нибудь тяжелым, например, скалкой по темечку. Ну что скажешь? Немедленно верни Чустафуса. Чуть позже. Альберт внезапно начал снимать сюртук. Он нам может помешать. Стало понятно, что от слов мужчина решил перейти к действиям и осчастливить меня прямо сейчас. Бегло, оглядевшись по сторонам, прикинула, что можно использовать в качестве оружия, и осторожно шагнула к камину. Узкая кочерга показалась мне весьма надежной защитой. Если размахнуться посильнее, да ударить побольнее. «Ты у меня надолго запомнишь свой визит в гости». Со злостью подумала я, понимая, что помощи ждать неоткуда. Чувство в моих руках внезапно задрожал. Посмотрев на него, поняла, что фамильяр пытается сбросить оковы чужой магии. — Малыш, все будет хорошо! — едва слышно шепнула я и подошла к каменному очагу. — Теперь между мной и князем стояли столик и кресло. «Елизавета!» Альберт дернул воротник рубашки. «Поверь, ты не пожалеешь!» «Интересно!» Осторожно положила фамильяра на каминную полку. «А твоя супруга в курсе того, что ты решил завести молодую пассию?» «Кого?» Альберт нахмурился. «Подружку, любовницу, содержанку». «Если честно, не знаю, как в этом мире называют юных особ, которые соглашаются тратить свою молодость на богатых старых козлов, таких как ты». «Что?» Мужчина явно не ожидал подобного. Его лицо вспыхнуло багряным оттенком, а в глазах появилась злость и ярость. «Что слышал?» «Пошел вон!» «Вот, значит, как!» — князь стал медленно приближаться. «Укращать строптивых лошадок — мое хобби. Они потом становятся такими ласковыми и покорными!» — мужчина облизал губы. Резко схватив из специальной корзины кочергу, выставила ее вперед и предупредила. — Знаешь, лучше уходи, и я обещаю, что никто не узнает о том, что ты мне предложил. — Ах, — Альберт криво ухмыльнулся, — тебе никто не поверит. Княжна из другого мира без капли магии. Где твой жених? Нет его. И заступиться за тебя некому. — Мне поверит правитель Фарамир. — Уверена? «А я скажу, что ты на меня напала и украла нечто важное. И как думаешь, кому верховный больше доверяет? Своему верному подданному, прекрасному отцу и семьянину или девице с сомнительной историей?» Я промолчала. «Иди ко мне». Альберт очень ловко для своей комплекции ринулся ко мне. Замахнувшись, ударила его силой по хребту. Мужчина взвыл от боли, а потом, вскинув руки, зло прошептал. «Не хочешь по-хорошему? Значит, применим стазис». Вокруг меня мгновенно воздух стал прохладным, и я даже на несколько секунд почувствовала, как немеет тело. Но неприятные ощущения... Исчезли раньше, чем я успела испугаться. «Решил, что тебе можно все?» В ярости, размахнувшись, треснула князя по плечу. Он взвыл и заорал. «Раз на тебя не действует магия, значит, придется применить физическую силу. Но мне тогда же интереснее. А рано я потом залечу. Не переживай!» Бросившись вперед, Альберт с силой меня толкнул. Я отлетела к стене и потеряла на мгновение равновесие и ориентир. Воспользовавшись моментом, мужчина вырвал у меня из рук кочергу и отшвырнул в сторону. Схватив за волосы, он размахнулся, явно чтобы влепить мне по щечину. Дальше все произошло мгновенно и весьма неожиданно. С каминной полки вспорхнул Чустофус, который и когтями, и зубами вцепился в мужскую ладонь. Затем послышался вопль князя, а после кольцо на моей руке вспыхнуло ярким алым светом. Из камня выстрелил луч, который весьма метко попал в Альберта, и тот рухнул, как подкошенный. Мышь рванул ко мне. — Лиза, Лизонька, ты как? «Как ты?» Обняв фамильяра, просто всхлипнула. осознание того, что могло произойти, нахлынуло волной, И запоздалый страх накрыл с головой. «Не плачь! Все позади! Не плачь! Он еще поплатится за все!» «Он жив?» — рыдая, спросила я. «Да, к сожалению». Раздался стук в дверь. «Лиза, надо открыть!» «Не могу!» — рухнула в кресло, чувствуя, как трясет. чувствово метнулся в сторону холла, а я, уткнувшись лицом в ладони, расплакалась. Послышались какие-то голоса. Кажется, фамильяр что-то кричал. Потом на мои плечи лег плед, и незнакомая женщина заставила меня выпить мятный сироп. Перед глазами все плыло. «Мышь!» обнял меня крыльями и уткнулся в щеку мокрым носом, прошептав: "Лизенька, не плачь, все позади". Пока я билась в истерике, не в силах справиться со своими эмоциями, в замок прибыли экономка и горничная, которых прислали из дворца мне на помощь, увидев без сознания на полу знатного мужчину и зареванную меня, а также взволнованного Чустофуса который изрыгал ругательство, как портовый грузчик. Женщины поспешили связаться с правителем при помощи магического маяка. Фарамир, используя портал, мгновенно прибыл в замок. Выслушав мои объяснения случившемуся, мужчина уже несколько минут с интересом изучал тушку Альберта. Фарамир Гаюс Каэль, прищурившись, Молча пристально разглядывал князя Марье, который лежал на полу и не мог пошевелиться. Лишь испуганные круглые глаза застывшим в них ужасом давали понять, что Альберт жив. «Хм...» — правитель обернулся на меня и поинтересовался. «Ну, и как ты это сделала? Ведь магии в тебе нет ни капли». Я еще вчера проверил. Обычному человеку такое просто не под силу. — Что сделала? — вздохнула я. Внесла дополнение в заклинание стазиса, изменив его до неузнаваемости. Я впервые вижу подобное. — Не понимаю, о чем вы? — пожала плечами. «Ну, — Но заклинание стазиса — это в своем роде уловка заставляющая объект застыть в одном положении и некоторое время не двигаться. Здесь же я вижу четкую формулу подчинения, которую пока не представляю, как снять. «Получается, князь так и останется в таком состоянии?» — уточнила я. «Да, так ему и надо!» Фамильяр вспорхнул с дивана и, подлетев к князю, Созвучным шлепком от души треснул крылом по мужской щеке. Фаромир невольно вздрогнул и усмехнулся. "Чостуфус, мой друг, откуда такая кровожадность? Никогда не замечал в тебе подобного. И этот подлец достоин самого жестокого наказания". Фамильяр взмыл в воздух и завис на уровне глаз правителя. Он оскорбил княжину, применив ко мне заклинание стазиса, и по сути совершил нападение на родовое имение князя Деливи. Если бы Вальдемар был сейчас здесь, Фарамир криво усмехнулся, посмотрел на меня, потом вновь перевел взгляд на мышь и вкрадчиво произнес: "Ну, как я понимаю". Наш спящий Макс мог даже в бессознательном состоянии защитить свою невесту. То, что я сейчас вижу, под силу только ему. Мне интересно, как Вальдемар это сделал. Мы вам все уже рассказали. Чустовус сел на мое плечо, когда фамильяр эмоционально посвящал правителя в суть случившегося. Он опустил тот момент, что защиту мне дало кольцо. Я решила, раз он умолчал, значит, так надо, и придержала язык за зубами. Что-то не сходится. Мужчина подозрительно посмотрел на нас. Я правда не знаю, что произошло, как можно убедительно и заверила правителя. Князь накинулся на меня. В этот момент... Чустафусу удалось выбраться из оков чужой магии, а дальше господин Марье упал. Что с ним произошло, мне неизвестно, но могу сказать, что именно это спасло меня от надругательства. При последних словах у Фарамира нервно дернулся глаз. — Княжна! — взгляд мужчины потемнел. — Мне жаль, что один из моих подданных Повел себя так недостойно. Обещаю, его ждет суровое наказание, когда... Он перевел взгляд на Альберта. Удастся его вернуть в прежнее состояние. Очень надеюсь на это. Кивнула, давая понять, что верю словам своего собеседника. — Как Вальдемар? Изменений нет? — уточнил Фарамир. — Нет, — качнула головой. Все по-прежнему. Пора возвращаться. Мужчина подошел ко мне. Как верховный правитель, я обязан позаботиться о тебе. В другой ситуации я предложил бы временно поселиться в моем доме. Но в данной ситуации родовая магия, которой пропитаны стены этого замка, помогают Вальдемару восполнять энергию и увозить его отсюда ни в коем случае нельзя. — Лиза должна остаться здесь, — уверенно заявил Чустовус. Она нужна князю. — Я тоже так считаю, — кивнул мужчина и снял со своего мизинца простенькое серебряное колечко и протянул мне. — Поэтому возьми. Будешь носить его на левой руке, но если понадобится помощь, Переодень на правую, и я обязательно порталом в то же мгновение окажусь возле тебя. Спасибо за столь щедрый дар, промолвила я, принимая украшение из чужих рук. Оно село на палец как влитое. Что это? Фарамир схватил меня за руку, заметив перстень Вальдемара. Откуда у тебя обручальное кольцо рода Делеви? Я растерялась, не зная, что соврать, но на помощь мне пришел мой маленький вредный друг. Лиза — будущая супруга Вальдемара и должна носить его по праву, — заявил Чустовус. Фарамир задумчиво посмотрел на нас и качнул головой. — Вы от меня точно что-то скрываете, но я обязательно все выясню. Мужчина хлопнул в ладоши, и в гостиной появилась одна из женщин, которая теперь должна была поддерживать порядок в замке. «Пришлю магических стражей. Проследи, чтобы забрали князя». Он кивнул на Альберта. «Хорошо», — послышалось в ответ. Правитель повернулся ко мне и склонил голову. «Милая Елизавета, очень жаль, что все сложилось так» надеюсь больше ничего подобного не случится а сейчас мне действительно пора я вас провожу не стоит послышалась в ответ когда мы с фамильяром остались наедине я решила уточнить что происходит чуча а почему ты не договорить не смогла потому что рот мне закрыли крылом и я услышала шепот шш не здесь и не сейчас идем чувствоффуз взмыл к потолку а затем навис над лестницей давая понять что мне нужно последовать за ним бросила взгляд на князя который умоляюще смотрел на меня и вздохнула чуча может его хоть на диван положить все таки он мужчина молодой. мыш шустро скатился по перилам и, подлетев к Альберту, шлепнулся ему на грудь. «Лиза, ты это сейчас серьезно? Забыла, что он хотел сделать?» «Поверь, это не от большого ума. Да и потом князь Марье наказал сам себя. Ну, мне так кажется. Лиза, этого любителя вкусненьких закусочек ни ты, ни я не поднимем». Чустофус сложил лапки на груди. «Уж поверь!» Понимая, что мышь прав, решила позвать на помощь женщин, которых прислал правитель, а заодно познакомиться. Мои помощницы расположились на кухне. Девушка лет семнадцати ловко чистила овощи, а дама постарше колдовала над большой кастрюлей, в которой что-то варилось. Аромат расплылся восхитительный в животе неприлично заурчала, и я вспомнила, что так и не позавтракала. «Здравствуйте!» — поздоровалась я. «Княжна!» — темноволосая молодая красотка с большими карими глазами испуганно вскочила, уронив на пол нож. «Леди!» — женщина постарше, белокура и пышногрудая дама лет сорока поклонилась. «Мое имя Мариса!» «А это Анна, ваша горничная. Я возьму на себя обязанности повара и экономки. Мы тут решили похозяйничать и начали готовить обед. Вы же не против?» «Нет», — улыбнулась в ответ, — «моё имя Елизавета, можно Лиза. Чуть позже я попрошу фамильного фамильяра показать вам замок и провести краткую экскурсию». «А сейчас вы не могли бы мне помочь?» «Конечно», — поспешила ответить девушка. «Внимательно вас слушаем». «Ко мне можно на «ты», — уточнила я. В глазах новых знакомых появилось легкое недоумение. Женщины переглянулись, и Мариса пояснила. «Княжна Елизавета, вы будущая княгиня. Мы вам не ровня» и обязана соблюдать должный этикет. Правитель Фарамир предупредил, что вы особенная. Женщина многозначительно замолчала. И, видимо, там, где вы родились, все по-другому. Но в нашем обществе правила таковы, что прислуга должна знать свое место. Понимая, что в данной ситуации мне ничего изменить не удастся, вздохнула я вас поняла чем мы можем вам помочь княжна Мариса улыбнулась князь марье лежит на полу и мне кажется что это не совсем правильно пока люди правителя за ним придут надо его переложить на диван или хотя бы ковер мы с чувствофусом сами не справимся я вас поняла женщина посмотрела на анну идем в гостиную Еще в холле стал слышен поучительный голос фамильяра, который тоном школьного учителя явно кого-то воспитывал. И, кажется, я знала кого. Поспешила вперед, замерла на пороге, наблюдая за происходящим. Мышь, усевшись на груди князя, то и дело заглядывая в перепуганные мужские глаза, вещал. «Подожди, подожди!» «Вот мой Вальдемар вернется, и он тебя в порошок сотрет. Я молчать не буду и расскажу, как ты по-хамски повел себя с Лизонькой. Она добрая душа тебя простит, а я нет». Фамильяр наклонился и угрожающе нахмурился. «Ты сейчас в моей власти, и знаешь, я вот даже еще не придумал, что с тобой сделать!» Чустафус, мышь, встрепенувшись, уставился на меня и, улыбнувшись клыкастой улыбкой, выдал. «А я вот тут размышлял, как помочь Альберту. Правда?» — подошла к ним. Именно поэтому в глазах князя застыл ужас. «Ничего там не застыло!» — махнул лапой. «Этот похотливый жеребец никого не боится!» «Чуча!» «Да молчу я, молчу!» Мышь взлетел к потолку. «Так, давайте попробуем князя сдвинуть!» — предложила женщина. «Это было трудно!» Мужчина обладал весьма грустной комплекцией и, казалось, весит как слон. Чувствов, успытался нам помочь, но при этом периодически комментировал ситуацию. «Да, кое-кто поесть ни разу не любит. Он весит, как мы все вместе взятые. А может, ну его, пусть лежит здесь? Нет, ну а все-таки почему мы должны надрываться? и тащить его тушку в теплое место. «Чувство, Фус!» — в конце концов не выдержала я. «Ты можешь молча помогать?» «Могу!» — Мыж вздохнул. «Но так хочется высказаться!» Анна невольно хихикнула. Мариса прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Тихо!» — шикнула на фамильяра. «Пыхтя от натуги!» Всячески изображая, как ему тяжело, мышь молча продолжил помогать нам. С трудом кое-как мы уложили князя на софу. — Спасибо, — выдохнула я, вытирая лоб. — Княжна, будут еще какие-нибудь указания? — уточнила Мариса. — Нет, — качнула головой. — Вы пока осматривайтесь. Выберите себе комнаты, а чуть позже поговорим. «Мы тогда приготовим обед и наведем порядок в крыле для прислуги». В ответ кивнула, подумав, что, видимо, туда я еще не добралась, потому что даже не подозревала о наличии специальных комнат для тех, кто работает в замке. Женщины поспешили скрыться из виду. Посмотрев на Чустуфуса, прищурилась и уточнила. Может, нам стоит навестить князя? Фамильяр кивнул и помчался наверх.